Лежу на спине. Кости срастаются криво, как попало. Особенно ребра. Как лежал, так и срослись. Но это неважно Потом выравняются. Не знаю, как так получается, но проверен на опыте. Где не надо рассосется, где надо нарастет. Плохо только, что очень больно ходить. Сейчас главная задача попасть в замок. Если отключить главный компьютер, возможно, остальные снова станут послушными. Кибер на вызов по рации не отвечают. Если перепонка крыла будет отрастать с такой же скоростью, как все остальное, летать я смогу только через 6-10 лет. От одной этой мысли хочется умереть. Ползать по земле, как ящерица, когда до медицинского центра всего 200 метров по прямой, но без крыльев подняться на балкон невозможно. Если кто-нибудь поднялся на вершину скалы, Можно было бы попользоваться подъемным краном киберов. Киберы не будут помогать, но не будут и мешать. Только подняться на вершину не легче, чем на балкон. Какие еще есть входы в замок? Есть полутораметровая шахта в систему пещер, где протекает подземная речка. Из речки берется вода для нужд замка, но никто не знает, как попасть в эти пещеры. Да и не подняться мне по вертикальной шахте. Метро на ту сторону хребта никто копать не будет. Я не успел отдать приказ. Разработка месторождения пойдет под землей. Все окажется. Туннель для пустой породы. Ее было сбрасывать в глухое горное ущелье. Над этим ущельем я летал. Если смогу туда зайти ногами, то попаду прямиком в замок. Теперь, когда будет готов туннель? Я же проект. Я все должен знать. Сначала будут пробиты два технологических туннеля диаметром один метр для вывоза грунта. Потом вступит в действие главный комбайн производительностью до 30 кубометров в минуту. До ущелья около 5 километров. Получается, на главный туннель до ущелья нужно около недели. Допустим, на технологические еще неделя. Это если не думать об энергии. На мои 5 ветряков и расширение энергоцентрали нужно дней 10. Итого 25-30 дней. Со дня моего прошло дней 20, значит через неделю надо собираться в поход.